В столовой к тени бочком подобрался Сэм-знахарь, показывая в заискивающие улыбки стариковские зубы. Усевшись рядом с тенью, он принялся уминать макароны с сыром. «Надо поговорить», — пробормотал углом рта Сэм-знахарь. Сэм-знахарь был одним из самых черных людей, каких доводилось встречать тени. Ему могло быть под 60 а могло быть и за 80. Впрочем, тень видел и тридцатилетних джанки, которые с виду казались старше Сэма Знахаря. «М-м-м», протянул тень. «Надвигается буря», — сказал Сэм Знахарь. «Похоже на то», — отозвался тень. «Может, снег скоро пойдет». «Не та буря. Много большая грядет». «Лучше тебе пересидеть здесь внутри, дружок, а не на улице» когда придет большая буря. — Я отсидел, — сказал тень. — В пятницу меня уже тут не будет. Сэм Знахарь вставился на тень. — Ты откуда? — спросил он. — Иглпойнт, Индиана. — Врешь, засранец, — сказал Сэм Знахарь. — Я спрашивал, откуда ты родом? Откуда твоя семья? — Из Чикаго, — ответил тень. — Его мать... Девочкой жила в Чикаго. Там она и умерла полжизни назад. Как я и говорил. Большая буря грядет. Ты лучше не высовывайся, мальчик Тень. Это как... Как зовут те штуки, на которых стоят континенты? Тектонические плиты? Подсказал Тень. Вот-вот. Тектонические плиты. Будто они съезжаются так что Северная Америка наползает на Южную, и тебе совсем не след оказаться между ними. Сечешь? Нисколько. Карий глаз медленно подмигнул и совсем закрылся. «Черт, не говори потом, что я тебя не предупреждал», сказал Сэм знахарь и затолкал ложкой в рот дрожащий ком оранжевого плавленного сыра. «Не буду». Ночь тень провел в полудреме. То засыпал, то просыпался снова, прислушивался к ворчанию и храпению нового сокамерника на нижней койке. Через несколько камер дальше по коридору мужик всхлипывал, скулил и завывал, как животное, и время от времени кто-нибудь кричал ему, чтобы он, черт побери, заткнулся. Тень старался не слушать. Он давал омывать себя пустым минутам таким тягучим и одиноким. Еще два дня. 48 часов, которые начались с овсянки и тюремного кофе и охранника по имени Уилсон, который сильнее необходимого стукнул тень по плечу и бросил. Тень туда. В глотке тени застрял страх, горький, как старый кофе. Надвигается беда. Гадкий голосок в голове нашептывал ему, будто ему прибавят еще год заключения, бросят в одиночку, отрежут руки, отрубят голову. Он сказал себе, что все это ерунда, но сердце у него ухало так, что казалось вот-вот вырвется из груди. — Не понимаю я тебя, Тень, — сказал Уилсон, пока они шли по коридору. — Чего вы не понимаете, сэр? — Тебя. — Слишком уж ты, черт побери, тихий. Слишком вежливый. Отсиживаешь, как старик. А тебе сколько? Двадцать пять? Двадцать восемь? — Тридцать два, сэр. — Что ты за человек? Латинос? Цыган? — Не знаю, сэр. Может быть. — Может, у тебя в роду ниггеры? У тебя есть в роду ниггеры тень? — Возможно, сэр. Расправив плечи, Тень глядел прямо перед собой, сосредоточиваясь на том, чтобы не дать охраннику себя спровоцировать. — Да? — А вот меня от тебя жуть берет. У Уилсона были песочного цвета волосы, песочное лицо и песочная улыбка. — Ты скоро от нас уходишь. — Надеюсь, сэр. Они прошли через несколько КПП. Всякий раз Уилсон показывал Бэтш. Вверх по лестнице, и вот они уже стоят перед дверью кабинета начальника тюрьмы. На двери табличка черными буквами «Дж-Петерсон», а возле двери миниатюрный светофор. Верхний огонек горел красным. Уилсон нажал кнопку под светофором. Еще пару минут они стояли в молчании. Тень пытался убедить себя, что все в порядке. Мол, утром в пятницу он сядет на самолет в Иглпойнт и все же сам себе не верил. Красный огонек погас, загорелся зеленый. Уилсон толкнул дверь. Они вошли.